Глава 6. А в это самое время, откуда ни возьмись, ко мне подошел самый пузатый из всех ярмарочных торговцев и, сняв к стал говорить. «Я здесь всех толще и всех опытнее, и вы меня не обманете. Я знаю, что вы можете купить все, что есть на этой ярмарке, потому что у вас есть неразменный рубль. С ним не штука удивлять весь приход, но, однако, есть кое-что такое, чего вы за этот рубль не можете купить. Да, если это будет вещь ненужная, так я ее, разумеется, не куплю» как это ненужное. Я вам не стал бы и говорить про то, что ненужно. А вы обратите внимание на то, кто окружает нас с вами, несмотря на то, что у вас есть неразменный рубль. Вот вы себе купили только сластей да орехов, а то вы все покупали полезные вещи для других. Но вон как эти другие помнят ваше благодеяние, вас уже теперь и все позабыли. Я посмотрел вокруг себя и, к крайнему моему удивлению, увидел, что мы с пузатым купцом стоим действительно только вдвоем, а вокруг нас ровно никого нет. Бабушки тоже не было, да я о ней и забыл. А вся ярмарка отвалила в сторону и окружила какого-то длинного сухого человека, у которого поверх полушубка был надет длинный полосатый жилет, а на нем нашиты стекловидные пуговицы, от которых, когда он поворачивался из стороны в сторону, исходило слабое тусклое блистание. Это было все, что длинный сухой человек имел в себе привлекательного. И однако за ним все шли, и все на него смотрели, как будто на самое замечательное произведение природы. Я ничего не вижу в этом хорошего, сказал я моему новому спутнику. Пусть так, но вы должны видеть, как это всем нравится. Поглядите, за ним ходят даже и ваш кучер Константин с его щековским ремнем и башмачники горковские его гармонии, и невеста с запонками, и даже старая скотница с ее новой книжкой, а ребятишка с вистульками уже и говорить нечего. Я осмотрелся, и в самом деле все эти люди действительно окружали человека стекловинными пуговицами, и все мальчишки на своих свистульках пищали про его славу. Во мне зашевелилось чувство досады. Мне показалось, все это ужасно обидно, я почувствовал долгое призвание стать выше человека со стекляшками. И вы думаете, что я не могу сделаться больше его? Да, я это думаю, отвечал Пузан. Ну так я сейчас же вам докажу, что вы ошибаетесь, воскликнул я и, быстро подбежав к человеку в жилете поверх полушубка, сказал: Послушайте, не хотите ли вы продать мне ваш жилет?